Артур Чарльз Кларк Как мы летали на Марс. Рассказ лауреат премии Ретрох Юга за 1939 год. Премия присуждена в 2014 году. Внимание. Все персонажи рассказа полностью вымышлены и существуют исключительно в подсознании автора. Психоаналитиков просим обращаться через чёрный вход. Снимал им трепетом я берусь за перо, дабы описать невероятные приключения, выпавшие на долю членов ракетного общества города Беспабери зимой 1952 года. Мы бы предпочли, чтобы о наших деяниях судили потомки, Однако члены общества президентом, секретарем и казначеем какового я имею честь являться, полагают, что нельзя оставить без ответа клевету распространяемую завислевыми недоброжелателями и ставящую под сомнение нашу честность, трезвость ума и даже душевное здоровье. Хотелось бы опровергнуть весь тот феерический бред относительно наших достижений, что был опубликован в бредни Дейли профессором Шарниром. и во Враки Weekly доктором Шестерным. Но увы, место этого не позволяет. Тем не менее, искренне надеюсь, что никого из разумных читателей не ввела в заблуждение пустая болтовня данных личностей. Несомненно, большинство из вас помнит небывалый всплеск общественного интереса к ракетной технике, вызванный знаменитым процессом 1941 года Король против британского ракетного общества. И ещё более знаменитым его продолжением британское ракетное общество против короля. Первое разбирательство началось после того, как пятитонная ракета, совершив более чем успешный полёт в стратосфере, опустилась на здание парламента, а если быть точным, на голову сэра Гарацу, адмирала королевского военно-морского флота, члена парламента, рыцаря ордена Бани и прочее, прочее и прочее. Процесс можно считать закончился ничьей. Сказалось мастерство адвоката ради услуг которого БРО пришлось продать лунную недвижимость по заоблачным ценам. Далее общество решило добиться в суде отмены закона от 1940 года, устанавливающего ограничения на ракетные двигатели. И это был как нельзя более удачный шаг. Произошедший в ходе слушаний взрыв демонстрационной модели полностью уничтожил оппозицию и чуть ли не весь район Темпл-Бар в придачу. К слову, по итогам обширных раскопок выяснилось, что в здании суда во время катастрофы не было ни одного члена БРО. Крайне интересное совпадение. Более того, оба уцелевших утверждают, что за несколько минут до взрыва Гектор Гептон, президент общества, прошелся вплотную к ракете, а затем поспешно покинул зал. Началось расследование, но было слишком поздно. Мистер Гептон уехал в Россию, чтобы, по его словам, продолжать работу в условиях свободных от пороков капиталистической системы, в стране, где рабочие и учёные получают за труд достойное вознаграждение в виде благодарности товарищей. Но я несколько отвлёкся. После отмены закона данная область британской науки смогла развиваться далее. И новым толчком для этого послужила находка в Сюрее огромной ракеты с надписью "Собственность СССР. Просьба вернуть в Омск". Судя по всему, одна из ракет мистера Гептона. Перелёт из Омска в Англию, хотя теоретически вполне возможный, выглядел определённо выдающимся достижением. И только много лет спустя выяснилось, что ракета была сброшена с самолёта членами ракетной ассоциации Дирбулшира, которые уже в то время были большими охотниками за шуткой. К 45-му году в стране было около 20 подобных обществ, и все они сеяли разрушения то тут, то там. Наше общество, хотя и было основано лишь в 49-м, но имело на своём счету одну церковь Две методистские часовни, 5 кинотеатров, 17 магазинов и бесчисленное множество частных домов. Любой непредубеждённый ум не станет сомневаться, что внезапное обрушение лунного кратера Витус вызвано одной из наших ракет, несмотря на заявления французских, немецких, американских, русских, испанских, итальянских, японских, швейцарских, датских и многих прочих обществ. Каждая из которых чицица убедить весь мир, что именно оно запустило ракету в сторону Луны за несколько дней до того, как был зафиксирован данный феномен. Сперва мы довольствовались тем, что делали модели побольше и запускали их повыше. Эти испытательные ракеты снабжались оборудованием для записи температуры, давления, а также всего прочего. И первыми узнавали, где они приземлились, наши адвокаты. Работа продвигалась весьма успешно. Пока непростительное предательство страховой компании не вынудило нас начать постройку большого пилотируемого космического корабля, к тому моменту у нас имелось новое топливо, о котором я не могу здесь распространяться сколько-нибудь подробно. Скажу лишь, что это сложный углеводород, в который наш химик доктор Астанов с величайшей изобретательностью ввёл не менее 16 четверных углеродных связей. Новое вещество оказалось столь мощным, что поначалу привело к смене всего лабораторного персонала. Но в ходе дальнейших исследований топливо удалось стабилизировать так, что взрыв происходил в надлежащее время в 97,5 случаях из 100. Неимоверное превосходство перед в 3 раза более тяжёлым гипергиозом доктора Шестерна 20 случаев из 100. Египтофлюоридом азота профессора Шарнира Ероятности просто несопоставимы. Корпус тридцатиметрового корабля состоял из литого необакелита, иллюминаторы из кристолюкса. Ступеней только две, чего благодаря новому топливу было вполне достаточно. Всё это влетело бы в круглую сумму, если бы мы собирались платить. Ракетные двигатели из барокремниевого сплава были рассчитаны на несколько минут работы. Во всём остальном корабль ничем не отличался от любого другого спроектированного на Миранее, затем исключением, что был единственным построенным на самом деле. Мы не собирались на первый раз улетать слишком далеко, но обстоятельства, о которых я поведаю ниже, непредвиденным образом изменили наши планы. 1 апреля 1952 года всё было готово для пробного полёта. По обычаю я разбил вакуумную колбу оборт корабля, окрестив его гордость галактики. И мы, то есть я и еще пять оставшихся в живых из двадцати пяти членов совета, вошли в кабину, тщательно закрыли за собой люк, замазав щели по краям жвачкой. Корабль покоился на воздушной подушке. Нам предстояло преодолеть три с половиной километра по окрестным лугам и садам. В итоге мы рассчитывали оторваться на несколько сотен километров от Земли, а затем по возможности мягко опуститься, мало впрочем, заботясь о собственной безопасности или целости судна. Я сел за приборы, а остальные улеглись в компенсационные гамаки, которые, как мы надеялись, спасут от перегрузок на старте. Во всяком случае, они имелись на любом космическом корабле. С суровой решимостью на лице, которую мне пришлось изобразить несколько раз, прежде чем Иван Шницель, наш официальный фотограф, наконец остался доволен, я нажал на пусковую кнопку. И что больше нас удивило, чем обрадовало, корабль пришёл в движение. Покинув площадку Гордость галактики разнесла в щепки ограду соседнего сада, мгновенно превратила его во вспаханную ниву, а затем пронеслась над большим полем, не причинив ровным счетом никакого ущерба, если не считать десятка другого сгоревших теплиц. Корабль приближался к ряду домов, которые могли оказать определенное сопротивление. Решив, что пора взлетать, я включил мощность на полную. С чудовищным рёвом корабль взмыл в воздух, послышались стоны моих товарищей, и сознание покинуло меня. Вернувшись к жизни, я понял, что мы в космосе, и вскочил на ноги, чтобы посмотреть, не падаем ли мы обратно на землю. Но следовало однако помнить о невесомости, и врезался головой в потолок и снова лишился сознания. Придя в себя, Я на сей раз очень осторожно подобрался к иллюминатору и с радостью обнаружил, что мы все еще парим в космосе. Однако радость моя была недолгой. Я нигде не видел Земли. Вероятно, мы провели без чувств очень много времени. Мои не столь крепкие товарищи все еще пребывали в обмороке, точнее даже в нескольких обмороках, сбившись вместе в дальнем конце кабины. Гамаки не выдержали, что отразилось не лучшим образом на тех, кто в них находился. Первым делом я осмотрел оборудование, которое оказалось не пострадало, а затем принялся приводить в чувство товарищи, что без труда проделал влив каждому за шиворот немного жидкого воздуха. Когда все пришли в себя, насколько этого можно было ожидать в данных обстоятельствах, я быстро описал ситуацию и объяснил, как важно сейчас сохранять полное спокойствие. После того, как последовавшая за моими словами паника более-менее улеглась, Я спросил, есть ли добровольцы надеть скафандр и выйти наружу, чтобы осмотреть корабль. Вынужден с прискорбием сообщить, что натягивать скафандр пришлось вашему покорному слуге. Внешняя сторона корабля выглядела неповреждённой, лишь в хвостовом оперении застряли какие-то сучья и табличка посторонним вход воспрещён. Я выдернул всё это и отбросил, но табличка вышла на орбиту вокруг корабля. И описав эллипс, вернулась, основательно стукнув меня по затылку. Когда боль перестала застилать глаза, я к своему ужасу обнаружил, что парю вдалике от корабля. Разумеется, я сохранил хладнокровие и тут же начал искать способ вернуться. В кармане скафандра нашлись два трамвайных билета, английская булавка "Пенни с двумя орлами" и списанный формулами билет на футбол и контрамарка на русский балет. Тщательно изучив все эти предметы, я неохотно пришёл к выводу, что польза от них будет мала. Даже заставя себя выкинуть пенни, инерции от броска, как показали несложные устные вычисления, оказалось бы недостаточно, чтобы вернуть меня к кораблю. Билеты я всё-таки выбросил, жест полный скорее отчаяния, чем надежды, и уже собирался швырнуть следом английскую булавку она придала бы мне скорость в 1 миллионную миллиметра в час, что, конечно, больше, чем ничего, ровно на 1 миллионную миллиметра в час. Когда меня вдруг посетила великолепная идея, я аккуратно проткнул скафандр булавкой, и в одно мгновение вырвавшийся поток воздуха отнёс меня назад к кораблю. Я вошёл в шлюз как раз когда скафандр полностью сдулся, не долей секунды раньше. Мои товарищи обступили меня, будь то имок сообщить мне им что-то утешительное. Чтобы определить, где мы находимся, требовались кропотливые измерения, и я сразу же принялся за эту ответственную работу. После десяти минут наблюдения звездного неба и пяти часов напряженных расчетов, проделанных с помощью заблаговременно смазанных логарифмических линеек, Я объявил, что мы находимся в десяти миллионах двухсот шести тысячах километрах от Земли, в шестьсот пятидесяти семи тысячах километрах над эклиптикой и движемся курсом двадцать три часа пятнадцать минут тридцать семь целых семь сотых секунды прямого восхождения и сто пятьдесят три градуса семнадцать минут тридцать шесть секунд склонения. Раздался общий вдох облегчения. Мы-то опасались, что движемся, например, курсом 12 часов 19 минут 7,3 секунды прямого восхождения и 169 градусов 15 минут 17 секунд склонения, или даже, если случилось худшее, 5 часов 32 минуты 59,9 секунды прямого восхождения и 0 градусов 0 минут 0 секунд склонения. Однако полученные результаты относились к тому моменту, когда производились наблюдения. А поскольку с тех пор мы преодолели несколько миллионов километров, пришлось начать всё сначала, чтобы узнать, где же мы сейчас. После нескольких попыток нам удалось определить, где мы находились всего 2 часа назад, но несмотря на все наши усилия, ещё больше сократить требовавшееся на расчёты время мы так и не сумели. Пришлось удовлетвориться и этим. Земля находилась между нами и солнцем, Вот почему мы не могли её увидеть. Раз уж мы двигались по направлению к Марсу, я предложил лететь прежним курсом и попробовать высадиться на планету. Собственно, имелись серьёзные сомнения в состоянии, или мы сделать что-нибудь другое. Так что в течение 2 дней мы летели к красной планете. Мои товарищи скрашивали скуку, играя в домино, покер и трёхмерный бильярд, который, естественно, можно играть лишь в невесомости. Однако у меня на подобные занятия почти не оставалось времени, так как приходилось постоянно следить за положением корабля. Немаловажен был и тот факт, что меня полностью обобрали в первый же день, а корыстолюбивые спутники отказывали мне в кредите. Марс за иллюминатором становился всё больше, и всё пространство становились рассуждения о том, что мы обнаружим, опустившись на таинственную планету. Бож, в чём я уверен, заметил Айзек Гузбаум, наш бухгалтер, глядя вместе со мной на планету, до которой оставалось лишь несколько миллионов километров. Так это в том, что нас не встретит толпа бородатых старцев в развивающихся шамантиках, которые обратятся к нам на превосходном английском и окажут радушный приём, как бывает во всех этих научно-фантастических рассказах. Могу поспорить на наши убытки в следующем году, Наконец, корабль начал замедляться, приближаясь к планете по логарифмической спирали, первый, второй и третий дифференциальные коэффициенты, которые находятся в гармоническом соотношении, кривая всеми патентами, на которую обладаю я. Мы сели возле экватора неподалёку от озера Солнце. Корабль несколько километров скользил по пустыне, оставляя след из расплавленного кварца в том месте, где струя горящего топлива касалась грунта, пока не уткнулся носом в песчаную дюну. Первым делом нужно было исследовать воздух. Мы почти единодушно, против был мистер Гусбаум, решили, что мистер Гусбаум должен выйти в шлюз и испытать марсианскую атмосферу. К счастью для него, она оказалась пригодной для человеческих лёгких, и все мы присоединились к Айзыку в шлюзе. Затем я, первый человек в истории, торжественно ступил на поверхность Марса, а Иван Шницель запечатлевал эту сцену для будущих поколений. Правда, позднее выяснилось, что он забыл зарядить камеру. Может, оно и к лучшему. Любовь в точности заставляет сообщить, что едва я коснулся поверхности, как она раступилась под ногами, и я провалился в песчаную яму. После того, как товарищи с трудом вытащили меня из коварной ловушки, мы вскоре обкались на дюну и окинули взглядом все окрест. Пейзаж однако состоял лишь из длинных песчаных гребней и не представлял собой ничего интересного. Мы обсуждали, что делать дальше. Когда вдруг в небе послышался высокий пронзительный звук, и на песок в нескольких метрах от нас опустился металлический летательный аппарат в форме сигары. В боку аппарата открылась дверь. "Не стреляй, пока не подойдут поближе", просепел Чак Вессель, наш местный юморист. Но эта его шутка звучала ещё более натянуто, чем другие. Неудивительно, ибо все мы изрядно волновались, ожидая, кто же выйдет из корабля. Это оказались трое старцев с длинными бородами в развивающихся белых мантиях. Позади послышался глухой удар. Айзек лишился чувств. Предводитель старцев обратился ко мне на языке, который можно было бы назвать безупречным британским английским, если бы не лёгкий акцент, явно позаимствованный у жителей американского городка Скенектади. Добро пожаловать, гости с земли. Боюсь, в этом месте посадка запрещена. Но пока пусть вас это не беспокоит. Мы пришли, чтобы проводить вас в город к сгтпк. Спасибо, я несколько опешил. Мы глубоко благодарны за ваши хлопоты. Далеко отсюда до сгтпк. Марсианин поморщился. Ксгтпкл! отчетливо произнес он. Да-да, конечно, Ксгтпкл! промямлил я. На лицах марсиан изобразилось страдание. Они крепче сжали орудия, похожие на посохи. Как выяснилось впоследствии, эти орудия были посохами. Главный посмотрел на меня как на безнадежного идиота. Не важно, смирился он. До него примерно девяносто километров. Сем дней на собаках, как говорится. Впрочем, поскольку никаких собак на Марсе нет, мы вряд ли сумеем проверить это точно. Но если по воздуху, то гораздо быстрее. Вы могли бы полететь за нами на вашем корабле? Могли бы, но лучше не стоит, если только г-ст, если город не застрахован как следует в надежной фирме. Не будете ли вы любезны взять нас на буксир? У вас ведь наверняка есть силовые лучи и всё такое прочее. Марсианин, похоже, удивился. Да, есть. Но откуда вы знаете? Просто предположил, скромно потупился я. Что ж, в таком случае мы садимся в корабль, а остальное предоставляем вам. Подобрав бесчувственного Гузбаума, Мы сели обратно в корабль и через несколько минут уже мчались над пустыней, следом за марсианским аппаратом. Скоро на горизонте появились шпили мегаполиса, а немного погодя мы опустились на огромную площадь, заполненную многочисленной толпой. В мгновение ока мы оказались перед батареей камер и микрофонов или их марсианских подобий. Наш провожатый произнёс несколько слов, а затем кивнул мне. Со свойственной предусмотрительностью я подготовил соответствующую речь ещё перед тем, как покинул землю. Так что я достал её из кармана и зачитал вне всякого сомнения всей марсианской нации. Только закончив, я понял, что прочитал доклад британский фантаст Симптом или диагноз. который выступал в ассоциации научной фантастики несколько месяцев назад, из-за которого мне предъявили уже 6 исков по обвинению в клевете. Вряд ли он подходил к случаю, но судя по реакции аудитории, марсиани уверен, сочли его интересным. Занятное наблюдение: марсианские крики одобрения сильно напоминают земную брань. Затем мы забрались не без труда на движущуюся дорогу, которая вела к гигантскому зданию в центре города, где нас ждало обильное угощение. Из чего оно состояло, мы так и не сумели определить, и лишь надеемся, что оно было не натурального происхождения. После еды нам предложили посетить любое место в городе на выбор. Мы изо всех сил пытались объяснить, что такое вриты Но подобное, похоже, лежало вне понимания наших гидов, и оправдав худшие опасения, они настояли на том, чтобы показать свои энергостанции и заводы. Здесь я должен отметить, что наши познания в современной научной фантастике оказались крайне ценными, поскольку всё, чем пытались удивить нас марсиане, давно нам знакомо. Например, их атомные генераторы не идут ни в какое сравнение с теми, что описаны сотней земных писателей. Впрочем, мы не пренебрегли возможностью захватить пару чертежей. Кроме того, нас немало удивило, что марсиане так и не сумели преодолеть законы природы, давным-давно отменённые нашими экономистами и политиками. По сути дела, и когда я пишу это, меня переполняет гордость, марсиане почти ничего не получили от нас взамен. Когда экскурсия закончилась, я читал их главному лекцию о повадках термитов. А позади меня слышался голос Гузбаума, к тому времени увы пришедшего в себя, который критиковал скандально низкие нормы прибыли, допускаемые в марсианской торговле. После этого нас оставили в покое, и мы проводили большую часть времени за закрытыми дверями, играя в покер и игры, позаимствованные у марсиан, включая любопытную математическую забаву, которую лучше всего описать как четырёхмерные шахматы. К несчастью правила игры оказались настолько сложными, что никто из коллег не смог их понять. И в итоге мне пришлось играть с самим с собой. При этом, правда, я неизменно проигрывал. О наших приключениях на Марсе можно поведать еще многое, что я и намерен сделать несколько позже. Моя книга «Марс с заснятыми покровами» выйдет весной в издательстве Up and X. И будет стоить по двадцать одному шиллингу за экземпляр. Все, что я могу сказать на данный момент, гостеприимные хозяева отлично нас развлекли и, уверен, составили благоприятное впечатление о человечестве. Однако мы дали понять, что мы в некотором роде исключительные его представители, чтобы обезопасить марсиан от чрезмерного разочарования, когда к ним явятся другие посетители из Земли. К нам относились настолько хорошо. что один коллега решил не возвращаться домой вовсе по причинам, в которые я не стану вдаваться, поскольку на земле у него остались жена и дети. Возможно, однако, я расскажу об этом подробнее в своей книге. К сожалению, на Марсе мы могли оставаться лишь неделю, так как планеты быстро расходились в разные стороны. Марсианские друзья весьма любезно заправили наш корабль и подарили нам немало сувениров, причём весьма ценных. Принадлежат ли эти сувениры обществу в целом или членам совета, вопрос до сих пор не решённый. Должен однако напомнить всем недовольным, частная собственность неприкосновенна, а если речь идёт о моих глубоко уважаемых коллегах, то и священна. Путь к земле прошёл без особых происшествий. Благодаря пополненным запасам топлива мы могли сесть где угодно. Так что выбор пал на место, которое привлекло бы к нам внимание мировой общественности и заставило бы мир оценить величие наших свершений. О посадке корабля в Гайд-парке и последовавшем за ней испарением озера Стерпентайн было написано более чем достаточно. Заголовок восьми сантиметровой высоты, вышедший на завтра Тайме, служил достаточным доказательством того, насколько глубокий след мы оставили в истории. Памяти человечества надолго започтилется радиоинтервью данное мной в камере полицейского участка на Вайн-стрит, где мы оказались после триумфального завершения наших странствий. К сказанному тогда мне ничего добавлять не стоит, дабы не осложнять работу моим адвокатам. Нас вполне удовлетворяет осознание того, что мы пополнили, пусть и в малой степени, мировую сокровищницу знаний. и в степени куда большей бюджет общества. Разве можно желать чего-то ещё? Рассказ Артура Чарльза Кларка Как мы летали на Марс читал Константин Ермихин.